Идея социального равенства. 10 сентября 38 Конечно, все великие идеи приносились в мир выдающимися личностями. И если темные, проводя их в жизнь, искажали их, то все же основная истина их оставалась незатронутой. Именно темные силы по-своему помогают утверждать светлые идеи в мире. Темные ускоряют каждый процесс разложения, и в этом их своеобразная польза. Без их участия при современном человеческом уровне сознания, при потрясающем количестве тепляков или непротивленцев, готовых на всякий компромисс, лишь бы не нарушить привычный им обиход, светлым идеям было бы много труднее утвердиться. Таким образом, страдания угнетенных были бы растянуты на тысячелетия, а вакханалия главенствующих классов привела бы к окончательному разложению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 Все такие приветствия были бескорыстно искренне, это другое дело. По человечеству каждый учитывал свою временную выгоду. Но, во всяком случае, достаточно писалось и пишется сейчас о бывшем русском деспотизме, варварстве, страшной нищете и отсталости нашего народа. Последнее утверждение, к сожалению, было не лишено основания. Потому мы должны ценить происшедший сдвиг в сознании масс, ибо ценой ужасающих страданий достигнута новая ступень, которая поможет всему человечеству. Из присланного вами приложения читатель может вывести заключение, что кто-то против великих идей свободы, равенства и братства, идей, которыми только и живо человечество. Но если эти ведущие идеи будут отставлены из-за своей якобы утопичности, то человечество лучше скорее перестать существовать. Без внесения этих идей в сердце оно погрязнет в неслыханных преступлениях и разврате и будет медленно разлагаться и гибнуть от порожденных им бедствий. Если эти идеи утопичны,